Мягко словно большая кошка, майор подошел ближе и пройдя вдоль тела подростка биосканером, только покосился взглядом на позеленевший индикатор, а потом так же, как его командир, заглянул в глаза мальчишки и неожиданно рассмеявшись странным шипящим смехом, хлопнул по угловатому плечу затянутой в броню перчаткой. Наш человек, и обернувшись к командиру спросил Математик говоришь, юное дарование? Ну-ну. И пошел к БТру, оставляя за собой на песке глубокие рифленые следы. Лично, секретно начальнику службы внутреннего контроля ОКС полковнику Кускане по результатам операции длинный прыжок начать процедуру внутреннего расследования в отношении полковника Ханта ОКС и капитана Фогеля ОКС о результатах доложить в трехдневный срок лично начальник ОКС бригадный генерал Джексон История с Дженсеном и все, что за этим последовало Чуть было не стоили полковнику Ханту карьеры. К счастью, друзья полковника в объединенном командовании смогли устроить ему временный перевод на опасное, но перспективное место в район Бадахшанского коридора, земля, где вот уже несколько лет не утихали боевые действия между армией наркоторговцев и воинскими соединениями Демсоюза за контроль над каналами транспортировки наркотиков. Прекрасно проведенная операция по зачистке от гражданского населения двух деревень позволила полковнику не только восстановить, но и значительно упрочить положение, а также получить давно ожидавшие его генеральские погоны. А виновник пусть и невольный, проблем блестящего офицера Демсоюза примерно в это же время был занят бесконечными разговорами со специалистами службы охраны. Зато ему не понадобилось как его охранникам надиктовать до хрипоты бесконечные формуляры. Спасло команду охраны то, что действовали они достаточно грамотно и эффективно. А подобного развития событий не предполагал никто, в том числе и ставящие задачу по охране специалисты, которые должны были оценить уровень угроз. Кто были нападавшие и какие цели они преследовали, Алексею так и не сказали, но совершенно неожиданно его наградили медалью за храбрость. Теперь его охраняли 15 человек в три смены. Постепенно офицеры его старой бригады вышли из госпиталя, и рядом с ним были уже проверенные друзья. Но имея склонность к системному анализу, Алексей понимал, что рано или поздно его достанут. Ну, положат не сто, а пятьсот человек, пусть даже несколько тысяч, тем более что аппаратура, считывавшая информацию с мозгов помещенных в криораствор, была не редкостью. Теперь нужно было придумать такое безопасное место, в котором его будет очень затруднительно достать, и чтобы в этом месте можно было продолжить образование и по возможности тренировки, без которых он уже не мыслил своей жизни. После тщательного перебора всех возможных вариантов осталось три. Филиал Новомосковского биотеха на островах куда был категорически закрыт доступ всем посторонним, из традиционно славившихся своей закрытостью, и одна из многочисленных военных академий. Летная академия была хорошим вариантом, но Алексей не очень любил технику и все, что было с ней связано, поскольку привык доверять только своему телу и тому, что в руках. По тем же причинам отпали танковая и военно-космическое училище. Оставалось лишь десантное имени Маргелова и Стариновская, готовившие офицеров спецназа. Как-то спокойно и без особых торжеств, в узком кругу бригады Шерхана Алексей справил свое своё летие По результатам тестов он уже получил диплом о среднем образовании, И наступал, наконец момент, когда он мог и должен был принять окончательное решение. Именно эту мысль озвучил генерал Санин, заехавший, ну, совершенно случайно на огонек. "Математики очень на тебя рассчитывают", сказал Санин, когда они прогуливались по дорожкам обширного сада, располагавшегося вокруг дома Алексея. Академик Абрамян мне все уши прожужжал, рассказывая про то, какой ты талантливый мальчик. Алексей пожал плечами. Математика вещь, конечно, интересная, но я совершенно не желаю пылиться в душном кабинете, собирая из буковок и цифр очередное откровение. Ты же понимаешь, это не просто математическая группа, это ядро новой физики мира. Есть реальный шанс остаться крупными буквами в учебнике истории. Да не по мне это, Алексей слегка поморщился. А ко мне пойдешь?» Санин пристально посмотрел на Алексея. Внешняя разведка, ухмыльнулся Леха. «Увольте! я как-то морально не готов целоваться с врагами. А ведь придется!» «Придется!» Санин кивнул головой. А, кстати, Алексей обернулся на генерала. Как вы собирались обеспечить режим, ведь если бы меня взяли, то вы потрошили все, включая формулу. Это непросто, но возможно, седой пожал плечами. Мы накладываем новую матрицу, маскируя определенные участки памяти, так что ты вместо конкретных воспоминаний будешь иметь некую смесь лет через, ну, я не знаю, может, 30-40, если захочешь, тебе разблокируют эти участки. А лицо еще проще. Те, кто тебя хорошо знают, будут узнавать, но систему идентификации обманешь легко. Можем даже внести в организм определенные генные метки будешь для геноанализатора совершенно другим человеком, разумеется, лишь на уровне оперативной идентификации. А все это сложно. А почему ты спрашиваешь? Почему все это не сделали, как только я прибыл на Русь? Подобные процедуры возможны только с письменного согласия самого человека. Санин покачал головой, Мы не можем предложить такое подростку. Это противоречит самой сути нашего государства. А вы могли бы сделать все это, но при условии, что я не пойду в вашу контору. А куда, если не секрет, собрался? Алексей выдохнул, как перед прыжком в холодную воду. «В Стариновская. Военная разведка. Седой удивленно приподнял брови и задумался. "Занятно. Этот вариант я как-то упустил". И замолчал, задумавшись. "Что с тобой делать?" И неожиданно широко улыбнулся. "Организуем в лучшем виде". Войска специального назначения Российской империи являются подразделениями максимальной степени готовности. Оснащенные самым современным, а зачастую и не серийным вооружением и техникой, они нацелены на проведение операций широкого профиля в любой точке освоенного пространства. Несмотря на то, что основной спецификой спецназа являются диверсионные и разведывательные операции, они могут выполнять также любые другие поставленные задачи. Основой спецназа являются высококвалифицированные офицеры, прошедшие тщательный отбор и специальную подготовку. В основном главной кузницей кадров спецназа империи является его императорского величества высшее военно-командное училище имени Ильи Григорьевича Старинова. Среди выпускников училища более 200 героев России и полных Георгиевских кавалеров. Находясь на самых сложных участках военного противостояния врагам империи, офицеры спецназа с честью служат Родине, достойно продолжая дело Ильи Григорьевича Старинова. Экзамены в училище начинаются 17 июля и заканчиваются 10 августа. По данным прошедшего года, конкурс в училище составил более 100 человек на место. Приемная комиссия находится по адресу проспект Стариного дом 6 номер для справок 236 832 900 справочник для абитуриентов издательство время новая москва 2155 год ну здравствуйте сынки Говоривший невысокий кряжистый майор с легкой полуулыбкой оглядел строй. Для тех, кто еще не успел осознать и проникнуться, хочу повторить. Теперь вы курсанты его императорского величества высшего военного командного училища имени Ильи Григорьевича Старинова, отделения специальных операций. Это спецназ, сынки. Сразу поясню, не будет никаких разговоров типа вы говно, а я Д'Артаньян». Эти методы пусть так и останутся в боевиках Демсоюза. Мы готовим профессионалов. Никто не будет вас бить прикладом по башке, заставляя делать невозможное. Помогать иногда будем, но вы не слишком на это рассчитывайте. Учитесь сами себя заставлять прыгнуть выше головы. Кто не справится, КПП сами знаете где. Держать никого не будем. Даже если из вас останется пятеро, училище выполнит план по подготовке кадров. И если не останется вовсе, никто ругать нас не будет. Сразу предупреждаю контракт на 10 лет плюс режимные мероприятия. Это значит, что вы или дослуживаете там, куда прикажет командование, или досиживаете в изоляции от внешнего мира, пока ваши знания не станут неактуальны. Кто хочет передумать про КПП, я уже сказал. Кроме того, хочу предупредить, что у нас не принято называть друг друга по именам, и упаси боже, по фамилиям. Желаемые псевдонимы вы уже написали в своих анкетах, так что на первых порах будем обходиться ими. В дальнейшем, возможно, у вас появятся другие. Смиритесь, это нормальная практика. Еще предостерегаю вас от разговора о прошлом, друзьях и знакомых. У большинства из вас, несмотря на возраст, огромные и вонючие скелеты в шкафу. Не стремитесь знать то, что вам знать ни к чему. Кому нужно отправить весточку, защищенный информационный терминал в здании штаба. Если кто-то воспользуется другим каналом, будет отчислен через трибунал. Первые полгода увольнений не будет, даже не настраивайтесь. Ну, вроде все. Вопросы есть? Курсант Ганс. Говорите, курсант. А личные вещи можно иметь? Конечно, удивился майор. «Все, что хотите, даже свои комы можете оставить. Только они тут все равно не работают. У каждого из вас своя комната, так что хоть голыми бабами там все обклеите, хотя я бы не советовал. Так для курсанта Белого началась экскурсия в местный филиал ада. Список предметов можно было бы выпустить отдельной брошюрой, и даже абсолютная память Алексея не очень-то выручала поскольку преподаватели требовали чаще всего не тупой зубрёжки, а понимания материала, даже из изучения полевого устава, который в армии просто учили наизусть, сделали занятия по армейской психологии и методикам управления коллективом. Чуть проще было на рукопашном бое и криптографии, но остальные предметы с лихвой съедали это преимущество. Ночные подъемы были скорее правилом, чем исключением, а прохождение полосы препятствий все время ужималось по нормативу. Благодаря качественному питанию и биостимуляторам, Алексей значительно прибавил в росте и весе и уже почти ничем не напоминал угловатого подростка из поселка под названием Свалка. Сухие, бугристые мышцы перевивали все тело словно стальные канаты, а кулаки приобрели твёрдость стального молота. Подразделение постепенно теряло людей. Из тридцати человек вышедших на то первое построение, шестеро отсеялись по медицинским показаниям и были переведены в высшее десантное Трое получили травмы и перевелись в другие подразделения Генштаба. Еще один ухитрился таки созвониться с родственниками, используя недокументированные настройки комма и загремел в радиоразведку, хотя мог отделаться и не так легко. Первое увольнение чуть было не закончилось для Алексея и двух его друзей инцидентом. Несколько залетных парней, соблазнившись сидевшими за столиком ребят-девчонками, попытались спровоцировать драку, но кот, бывший командир взвода разведки ВДВ, меланхолично скрутил из стального подноса трубочку, дурашливо посмотрел сквозь нее на парней и сказал, что он что-то плохо видит, пожаловался белому, что и с нервами у него не все в порядке. После чего забияки просто растворились в пространстве. На войсковой практике белый направленный в одну из штурмовых бригад из-за высоких оценок по криптоаналитике чуть не попал к шифровальщикам, но пообещав командиру батальона майору Разину помогать шифровальщикам во внеслужебное время, получил таки свой первый взвод. Командовать парнями, иногда старше его самого, было сложно, но он сумел быстро доказать, кто тут главный, а потом за относительно короткое время превратил вечно отстающее по всем нормативам подразделения в реальную боевую единицу. Сделать это было непросто, но Алексей быстро выявил причину наплевательского отношения солдат к службе. Они шли в армию за романтикой и боевыми буднями, а прежний командир взвода предпочитал использовать их на хозработах, чему в немалой степени способствовало командование бригады. А причина всего этого бардака была в тривиальной нехватке специалистов по боевой подготовке, поэтому командование предпочло собрать три батальона по штатным нормативам и гонять их как надо. А остальные получали технику и обучение по остаточному принципу. Со снабжением Белый разобрался просто. Выяснив с помощью старшины роты, чего и сколько не хватает в его взводе, пришел к начальнику складов со списком недостающего имущества и снаряжения в одной руке и рекламной листовкой службы доверия военной прокуратуры в другой. Естественно, с залетным практикантом предпочли не связываться и выдали все, что положено, правда, для порядка, при этом побухтев. Почти два месяца Белый спал по два-три часа в сутки, выстраивая систему тренировок и занятий для разведвзвода и притворяя ее в жизнь собственными руками и ногами. В итоге взвод занял на бригадных соревнованиях третье место. Сам Белый удостоился благодарности от командования бригады и искреннего и теплого предложения занять место командира одной из род после окончания училища от командира батальона. После практики вновь начались рабочие будни. Подъем в пять утра и первая тренировка. Потом завтрак, полчаса до подготовку к занятиям и до обеда тонны премудростей бомбардировали несчастные головы курсантов. Потом обед, час отдыха и вторая тренировка. Ещё пара лекций и различные практики, включая вождение всего, что может двигаться, в том числе трактора и даже допотопные самолеты и вертолеты. Праздник продолжался до 11-12 часов, после чего можно было слегка поспать. Но именно слегка, потому что ночь часто отводилась для внеплановых занятий. Впрочем, для Алексея, владевшего техниками медитации, трех часов сна было вполне достаточно. После окончания второго курса курсантам полагался краткосрочный отпуск. Но поскольку метаться по планете в сомнительном удовольствии видеть чужих родственников, пусть они и рады тебе как своему сыну, ему вовсе не хотелось. То все десять суток он собирался просто отоспаться и подтянуть те предметы, которые считал своим слабым местом. На третий день не успел Белый устроиться в учебном классе, как Ком выдал специфическую трель, означавшую персональное приглашение в штаб училища. Отключив планшет и учебный комплекс, Белый вышел на улицу, пройдя через плац, вошел в помещение штаба и козёрному дежурному показал сквозь стекло Ком с пульсирующим огоньком вызова. Дежурный молча кивнул и махнул в сторону комнаты для свиданий. Алексей был уверен, что это чья-то ошибка, так как даже для его бывших охранников он сейчас находился на одной из научных станций системы Аркона, а переступив порог, замер. В полоборота к нему за небольшим столом, покрытым простой скатертью, сидели самые близкие ему люди. Он молча словно тень метнулся в их сторону и повис на руках Виктора Петровича и Ивенхо, расплакался. Дядя Витя ничего не говоря, только легко поднял его в воздух и поглаживая по спине и голове, медленно покачивал убаюкивая, словно ребенка. Какой ты стал. Чуткие пальцы старого корейца осторожно коснулись лица Алексея и двумя короткими движениями стерли мокрые дорожки с его щек. совсем воин. Войны не плачут, учитель Хо, проскрипел непослушным голосом Алексей. Все плачут, мой мальчик. Не согласился Вин Хо и несколько суетливо стал доставать из небольшого рюкзачка сладости. Вот, поешь. Ты всегда любил сладкое. Но Алексей только мотнул головой. Лучше расскажите, как вы? Да как? Виктор Петрович улыбнулся и поставил Алексея на землю. После того, как нас попытались арестовать, пришлось срочно менять прописку. Но, в общем, вовремя ушли. Там такая заварушка началась. Я знаю, Алексей сжал губы. Дженсена убили. Угу. Виктор Петрович тяжело вздохнул. Потом пришлось задержаться на земле и рассчитаться с некоторыми долгами. Как закончили, сразу к тебе. "Ясно", Алексей вскочил. «Учитель Хо, дядя Витя, подождите меня, я сейчас". Он метнулся к дежурному и постучал в стекло. "Товарищ подполковник, слушаю", раздался усиленный динамиком голос. Я хочу вызвать такси к училищу и получить отпускное. Дежурный внимательно посмотрел сквозь толстое бронестекло и уже гораздо тише спросил: они тебе кто?" "Они Белый задумался на долю секунды. "Они вся моя семья". Дежурный коротко кивнул и прижал клавишу интеркома. "Восьмая машина на выезд к штабу", и уже обращаясь к курсанту, добавил: Ты бы переоделся. Не дай бог патруль. Генеральский лимузин отвез их сначала к Первому Имперскому банку, где Белый быстро оформил две кредитки и перевел на них часть денег со своего счета, а потом привез Виктора Палыча и Венхо в пустующий особняк на мраморной улице. За время отсутствия Белого дом преобразился. Дизайнерское агентство Семенихина и ела хлеб недаром, и особняк приобрел не только жилой вид, но даже некоторый шик. Малыш, неужели это твое?» Дядя Витя удивленно почесал коротко стриженный седой затылок. Нет, Алексей оглянулся. Это наше. Информационная справка экспертно-аналитического управления ЦРС по запросу ОВИР 45 277. Проведёнными мероприятиями Алексей Белый уверенно идентифицируется как Алексей Чарский, сын Веры Чарской и Евгения Дьяконова. Предположительно, Чарский является носителем информации о последней работе Дженсена, посвященного межзвездной связи. Кроме того, он единственный оставшийся в живых потомок генерала КГБ Российской Федерации Дениса Дьяконова, фигуранта номер один по материалам спецрасследования, проведенного ЦРУ США в 1976-90 годах, код 995926 «Эвенгард». Предположительно в архивах семьи или в доступных им местах. Может храниться информация о расположении и способе активации объекта «Эвенгард», внутренний код МГБ СССР, объект 11 в юго. Напоминаю, что эмигрировавший в 80-х годах бывший подполковник КГБ Липицкий, зная о факте наличия объекта в юго, не знал точного места его расположения и способов управления. Рекомендуем провести тщательный обыск постоянного места жительства объекта и изъятия самого объекта с последующей передачей в службу дознания ЦРС. В случае невозможности положительного использования информации по объекту Эвенгард или риска использования объекта русскими, объект уничтожить старший 58 оперативной группы ЦРС, майор Лунгквист, начальнику шестого сектора ЦРС, генералу Ханту. Проведенные мероприятия по поиску Алексея Чарского Белого результатов не дали, отмечая крайнюю сложность работы на территории Российской империи и высокую активность контрразведывательных служб России на этом направлении. Прошу временно прекратить поиск в связи с опасностью потери агентуры. Третий курс начинался с боевой практики. Алексея приписали к мобильному взводу тяжелого несущего крейсера Азов. Корабль нес службу в далекой системе Арканы на непримечательной ничем, кроме от чего-то погасшей в расцвете сил звезды полного отсутствия крупных планет и огромного количества астероидов из тяжелых, сверхтяжелых и сверхтрансурановых элементов разрабатывали астероиды гражданские старатели, а флотская группировка осуществляла прикрытие района от браконьеров и различного рода искателей легкой поживы. Учитывая тот факт, что система была чрезвычайно богата редкоземельными и сверхтяжелыми металлами, искатели удачи не переводились. Пять лет назад в очередной раз руководство России решило, что хватит, и издало так называемую 140-ую директиву, согласно которой неопознанные корабли уничтожались без попытки войти в контакт. Но несмотря на суровость шага, запретный плод был слишком сладок, а флотская группа все равно не могла перекрыть всю систему. Ощущение от работы такого сложнейшего механизма, как Эскадра, было весьма сложным. Первое, что приходило на ум это завод. Уж от флотских-то Белый мог ожидать хоть немного романтики, но все оказалось проще и сложнее одновременно стартовые коридоры, упирающиеся в грузовые аппарели и вереницы боевых скафандров на карусельном подвесе, настоящий ремзавод на нижних уровнях и полноразмерные офисы штабных помещений на верхних. Но романтика была просто не парадная для кино, а скорее тихая для внутреннего употребления. Сигнал боевой тревоги застал Белого за поеданием очередного куска слоеного пирога в офицерской столовой и очередной попытки соблазнить длинноногую и нереально красивую Елену Коломиец, служившую в техобеспечении. Он с сожалением отложил пирог и грустно попрощавшись с девушкой, порысил в сторону шлюза. Мягкий голос Светочки Волковой, офицера связи соединения Зазвучал стоило белому надеть бронешлем и подключиться к бортовой сети. Одиночный вылет, неподтвержденный сигнал тревоги с обогатительного центра РУС Русзолоторакита. Координаты загружены. Боевая задача путем визуального осмотра выявить возможность проникновения на фабрику посторонних и скорректировать дальнейшие действия флота при необходимости осуществить осмотр комплекса. Он проверил индикаторы скафандра и бортовой системы. «Прием подтверждаю. К вылету готов. Запуск разрешаю. Старт. И тут же магнитный ускоритель выплюнул машину навстречу звёздам. Никаких действий во время полета от белого не требовалось. Он просто скучал, рассматривая проплывающие вдалеке карликовые планетки. Вакк истребитель не вошел в фазу торможения. Красный квадрат сразу подсветил серый купол перерабатывающей фабрики и серебристую ажурную антенну гиперсвязи. Он несколько раз попытался вызвать фабрику на стандартных радиочастотах, но все было глухо. Подведя корабль совсем близко, включил оптику на максимальное увеличение. Но внешне все было тоже нормально. Только какая-то неправильная искорка у корневого сегмента антенны на мгновение привлекла его внимание, но тут же исчезла. Он осторожно включил двигатели коррекции и снова поймал блестку. Что за штука сверкала в лучах местного светила, было решительно не разобрать. Алексей включил цифровое увеличение и решительно двинул ползунок вверх. При максимальном увеличении стало ясно, видно, что кабель-волновод был просто перерезан и даже слегка отогнут в сторону для обеспечения полной гарантии отсутствия связи. Здесь 105. Азов на связи. Вижу перерезанный волновод антенны спецсвязи. Внешних повреждений купол не имеет. Разведывательный модуль пристыкован к заправочной ферме. Собираюсь высадиться на фабрике для выяснения подробностей. Вас поняла. К вам направляется малый патрульный корабль. Время подхода 20 минут. Ясно. Конец связи. Конец связи. Осторожно подрабатывая маневровыми движками, белый подвел корабль прямо к шлюзовой камере и сбросил швартовочный блок. После того, как истребитель подтянулся к блоку и плотно встал на захваты, отщелкнул крепежную систему и через шлюз вышел к фабрике. Система искусственной гравитации работала нормально, и ему не пришлось плыть, подтягиваясь на лирах завешенных как раз на случай отключения тяготения. Дверь шлюза открылась легко. Алексей внимательно осмотрел поверхность и увидел пару свежих и глубоких царапин и подпалину, характерную для следа от легкого лазерного карабина. Руки сами выдернули автоматы из захвата на спине и, ткнув стволом в кнопку закрытия шлюза, Он встал за небольшую стенку, обрамлявшую основной шлюзовой затвор. Лучше любого индикатора о повышении внешнего давления ему сказал слегка опавший пластик скафандра. Наконец, с легким шипением, поползла в сторону дверь в помещение фабрики. Дежурный свет из тусклых фонарей едва освещал площадку перед шлюзом. Но даже в этом неверном свете был ясно виден плохо затертый след крови на рифленом металле. Он только успел поднять глаза, как в его сторону по переходу метнулась какая-то женщина. "Такое несчастье, Пойдемте, поможете нам", она говорила очень быстро и тащила Алексея вперёд, явно заторапливая его. Алексей аккуратно ткнул женщину пальцем под духа и опустил обмякшее тело на пол. Разберемся, кто там, чего там. Сама станция представляла собой стандартный горно-обогатительный и добывающий комплекс, изученный на тренажерах до последней дыры в вентиляции. Словно тень он скользил по узким коридорам, подключаясь время от времени к охранной системе, пока все гнезда были мертвы что само по себе было очень плохим знаком. Судя по всему, система была полностью уничтожена. Легкий скрип заставил его замереть. Искосив глаза на высвеченные на экране шлема пиктограммки с изображением уха, он три раза моргнул. Электроника шлема сразу подняла чувствительность внешних микрофонов до предела, и он услышал тяжелое сопение как минимум двух человек за поворотом коридора. Справедливо полагая, что друг там стоять не станет. Он медленно, стараясь не звякать, стащил с подвески гранату и отжав скобу, перещелкнул взрыватель в положение рикошет кинул как бильярдный шар с расчетом, чтобы после удара об стенку граната скрылась за поворотом. Короткая вспышка, приглушенный микрофонами шлема взрыв и ворох каких-то тряпок влетевших в стенку. Так и есть двое, судя по останкам невысокого роста, но от чего же так рвануло? Бросал-то вроде фотоимпульсную Перевернув останки того, что еще мгновение назад было человеком, Белый нашел ответ на свой вопрос. Явно китаец, судя по узким глазам, был увешан штурмовыми гранатами, словно елкой игрушками, и одну из них он явно собирался бросить в того, кто идет по коридору. Световой импульс заставил его выронить гранату на пол, отчего и случилась неприятность. И я выходит успел раньше, ну и славненько, как только остальные не сдетонировали. Спираль коридора, опоясывавшая собственно сам комплекс, привела его к массивной двери, ведущей в зал управления. Дальше по коридору находились помещения для отдыха дежурной смены, санузел и энергоблок. Он приоткрыл стволом дверь и первое, что увидел, Низкорослый человека, держащего перед собой девушку и ствол пистолета, смотрящий ей в висок: "Бросай оружие, иначе я убью ее!» Ага, Белый, не входя в комнату, кивнул и подвигал плечом, пристраивая приклад поудобнее: "Расскажи мне про ваши требования". Человек облизнул пересохшие губы и уже готовился что-то сказать. Как во лбу его образовалась небольшая дырочка, он закатил глаза и мягко осел на пол, чуть не свалив при этом девушку. Осмотрев комнату через визир прицела, Белый нашел пейзаж удовлетворительным и опустил автомат. «Лейтенант Белый, военная разведка Российской империи, сколько было бандитов, где они сейчас? Едва совладав с пляшущими от шока губами девушка пролепетала: "Внизу грузят контейнеры. Было вроде человек семь. Там у входа ко мне подбежала женщина: "Мама", девушка кивнула. "Её заставили привезти вас сюда, где остальные работники всех убили". Девушка разрыдалась: "И Васю, и дядюша Мира, всех Давай быстро за мамой, запритесь в рубке и никому не открывайте, ясно? Она кивнула и выбежала из зала. Судя по грохоту на нижнем этаже, его никто не ждал. Четверо китайцев сноровисто грузили контейнеры с серебристыми слитками, подгоняемые стволом, они дали себя связать обрывками упаковочной ленты. И хмуро, понурившись затопали к служебному шлюзу, Белый загнал их в бот как две капли воды, похожие на стандартный разведывательный модуль, и тщательно привязал всех к креслам так, чтобы они не смогли освободиться ни при каких условиях. Затем посетил двигательный отсек и, вернувшись в рубку, нажал клавишу аварийного возврата, успев выскочить в уже закрывающиеся створки шлюзовой камеры. Китайцы были напуганы и счастливы, что этот странный русский отпускает их. Возможно, светлая богиня удачи улыбнулась им и офицер один из тех, кто тайно поддерживает небесную империю, о судьбе своих товарищей они старались не думать. Отбытие браконьеров произошло спокойно и буднично. Не успела серебристая искорка скрыться в облаке гиперперехода, как на астероид по плавной дуге стал заходить патрульный катер. Здесь полсотни третий, доложите обстановку. Здесь 105 докладываем. Группа бандитов напала на обогатительный центр. Убита при нападении шесть сотрудников комплекса. Проведенными мероприятиями трое бандитов уничтожены, центр освобожден, Четверо скрылись на своем транспорте. Чего? Как скрылись? Да ты чего несешь?» – ужаснулся капитан патруля. Ты что, отпустил их? и обреченно добавил. Тебе конец, Воин. Контрразведка из тебя презерватив сделает. Могу поспорить на порцию мороженого, что ругать меня будут не сильно, ухмыльнулся Белый. Ну, разведка, ты даешь. Ты уж извини, но мы вынуждены будем тебя проводить. Да запросто, я не возражаю. Они не проделали и половины пути, как в эфире прорезался голос капитана лейтенанта Волковой. 105. 105. После прибытия на борт срочно явиться к адмиралу Русанову. Понял вас, прибыть к адмиралу. Увидев, как истребитель втягивается в шлюз, катер мигнул бортовыми огнями и развернулся в обратный путь. Им теперь предстояла нелегкая работа по выяснению подробностей и причин происшествия. Быстро переодевшись и заперев броню и оружие в шкаф, Белый прошел по коридорам базы до каюты адмирала. Разрешите войти? Адмирал Костистый, и когда-то могучий мужчина с коротко стриженным ежиком седых волос, задумчиво шевелил ложечкой в стакане с чаем. Он мельком мазнул взглядом по Алексею и снова уткнулся в свой стакан. Ты, наверное, ждешь, что я тебя буду ругать, проскрипел он. Затем встал и поправив китель, шагнул к столику, на котором лежала небольшая коробка. Ругать буду, наверное, но сначала кино. Он положил коробку на стол и вернулся в кресло, провел пальцем по поверхности стола, и экран на боковой стене вместо солнечного леса показал едва угадываемый на фоне звездного неба корабль. Вопреки правилам, ходовые огни на нем были потушены, и черная громада корабля выдавала свое присутствие лишь затемнением звёзд. ТКР Чанг Джен, великий поход, пояснил адмирал. Промышляет в нашей зоне уже месяц. Крови нам этот гад попил преизрядно». Формально он вне границ системы, так что с китайцев взятки гладкие. Мы только присматривали с удаленных развед-автоматов. Картинка с одного из них. Вот кораблю подплыл крошечный по сравнению с крейсером бот и нырнул в раскрытые створки шлюза. Алексей знал, что сейчас произойдет, и машинально прикрыл глаза. И яркая вспышка на мгновение осветило каюту адмирала. Вот так, сынок. две тысячи человек только экипажа. Не жалко было? Нет, твердо ответил белый. Считаю, что один к трем стам — это хорошая пропорция, особенно учитывая численность нас и китайцев. Адмирал смахнул волосок с обшлага кителя и сделал глоток из стакана ты как им реактор то подаровал математик там же тройная защита да какая там защита усмехнулся белый напихал под кожух гранат а снятую крышку привязал к активатору как только крышка от причального толчка сместилась в вертикальной плоскости пошел отсчет. адмирал только хмыкнул Ну, награды ты получишь в обычном порядке. Но вот пару сувениров от меня лично на память ты уж прими. Не огорчай. Он пододвинул обитую красным сафьяном коробку. Алексей откинул замочки из полированной латуни и открыл крышку. Там на красном бархате, сверкая позолотой, лежали массивный грач два с такой же позолоченной запасной обоймой и пара погон старшего лейтенанта Проигнорировав погоны, Белый аккуратно взял пистолет. Несмотря на большие размеры, он был довольно легким, а в ладонь ложился, словно рукоять делали под него. Царский подарок. Документы потом получишь. Адмирал махнул ладонью А сейчас иди отдыхать. Алексей четко, словно на плацу, развернулся и, прижимая к груди коробку, шагнул к выходу. Надумаешь у меня служить, милости просим, бросил ему вдогонку адмирал и откинулся в кресле. Не успела дверь за белым щелкнуть магнитозахватами, как адмирал коснулся пальцем иконки интеркома. Сава Георгич. Слушай, товарищ адмирал, деловито отозвался начальник контрразведки группировки. Ты уже слышал, что парень, ну, практикант этот, подстрелил великий поход? Это как? Опишал контрразведчик. В клочья савушка просто в дым. Да, силен!» – Полковник взъерошил ежик седых волос. Так вот, я презентовал ему грач, ну и звездочку подбросил. А ты со своей стороны отметь, кто из наших будет интересоваться. Ну, не мне тебя учить. А то что-то слишком много инфы уходит налево. Уничтожение целого крейсера потом обросло целой кучей легенд. Поговаривали что на борт высадилась группа элитных спецназовцев-невидимок, которые подорвали главный реактор, а сами благополучно успели покинуть корабль. Но, как это часто бывает, те, кто знали, крепко держали язык за зубами, и истина оказалась надежно похоронена под грифом совершенно секретно.